Глава пятнадцатая. просыпаясь полная сила уверенности в том, что новый день принесет лишь радость. И в этом не может быть сомнений. Вчера засиделись допоздна, и перед тем, как отпустить меня спать, Аро предложил посетить национальный парк острова Панган. «Не помешает провести тебе небольшую экскурсию по острову», — заключил пришелец. Согласилась без раздумий. «Нравится изучать остров вместе с любимым. После полудня отправляемся исследовать национальное достояние Пангана и в целом Таиланда». Тан Садет. Парк находится в восточной части острова, но попасть в него на транспорте можно лишь с юга. На севере есть небольшая пешая тропа, которая соединяет две основные дороги, но по ней не проедешь даже на байке, а из центральной части дорога не проложена. Проезжаем поселки Тонг Сала и Бантай, а ру поворачивает налево. Мы на дороге, что проходит через восточную часть острова вплоть до северных берегов Тонг Найпана. Парк ждет нас в районе пляжа Хаатсадет на восточном побережье Панган. Мчимся несколько минут по хорошей дороге, и байк сворачивает на грунтовую тропу. К счастью, сбавляет скорость, что позволяет аккуратно передвигаться по неровному пути. После того, как проезжаем небольшое тайское кафе, дорога ухудшается. Ни один байк не выезжает навстречу, ни одна машина не обгоняет. На размытой дождями тропе много впадин. Транспорт в этих краях редкое явление, и никто не следит за состоянием дороги. Проселочная тропа бежит через джунгли. Прыгаем по кочкам. Тело напрягается, цепляю за Аару крепче. Судя по выражению лица в зеркале заднего вида, моя чайная попытки удержаться в седле доставляет ему удовольствие. Наконец останавливаемся около Большого Валуна. «Теперь пойдем пешком», — говорит пришелец, с облегчением слезая с мотоцикла. Не по душе, езда по ухабистой дороге. Аару глушит моторы, я слышу, что рядом плещется вода. «Мы на месте». Парень тоже слезает с байка. «На самом деле, парк начинается раньше. Мы ехали по его территории несколько минут, но в этом месте главная достопримечательность — водопад Тансадет. садет Пойдем, покажу горную реку». Пришелец подходит к тропинке, ведущей в лес, направляясь к ним. Дорожка узкая, ходит вниз по наклонной. Мой спутник впереди, то и дело оборачивается с предложением опереться на его руку. Отказываюсь, хотя без остановки хватаюсь за соседние ветки, чтобы не упасть. Наконец, выходим из чащи, нога ступает на большой валун. Впереди огромное количество таких же, если не крупнее. Посреди них течет небольшая горная речушка. Поворачиваю голову вправо, взгляду открывается порог. Он настолько маленький что едва превышает половину моего роста. Назвать его водопадом язык не поворачивается. «Что я вижу? Знаменитый водопад тан С улыбкой говорю я. «Нет», — спокойно отвечает Аару. На своем пути горная река образует несколько порогов и горных бассейнов. Показал первый, что в пешей доступности. «Если хочешь, пойдем дальше, чтобы посмотреть на остальные». Пришелец указывает рукой вниз по течению реки. Киваю, но сразу же понимаю, как страшно пробираться по валунам, пускай речушка небольшая. Аккуратно переставляю ноги с одного камня на другой, в то время как Ааро быстро убегает вперед. Вижу, что он спускается в место, где начинается еще один маленький водопад. «Не переживай! на роботы всегда ношу с собой!» — кричит пришелец, на его лице улыбка. Едва заметно киваю, продолжая передвигаться по валунам, полностью концентрируясь на процессе спуска. В ответственный момент не до шуток. Сломать ногу в опасном месте очень легко. По собственному опыту знаю, что дело не из приятных, пускай нанороботы и вылечат увечья через несколько минут. Наконец добираюсь до небольшого спуска. Надо собраться, чтобы аккуратно слезть. Держусь за валуны, но прежде чем успеваю переместить ногу, сильные руки подхватывают меня за талию. Опускаюсь вниз. Дыхание перехватывает, широко распахиваю глаза, губы Ааро растянуты в улыбке. Сильные руки продолжают держать за талию. Слегка розовею, но не отвожу взгляда от красивого лица. «Не хочу, чтобы ты поранилась», — говорит мой спутник. «Если не против, вернемся на грунтовую дорогу. Неподалеку есть тропинка, которая выведет наверх. Думаю, будет удобнее дойти до главного водопада по ровной поверхности». «Да», — с благодарностью отвечаю я. «Опасные пешие походы не для меня», — Вгоняет лишнее напряжение. А я хочу полностью сосредоточиться на Аару, а не на том, как вернуться с прогулки целой невредимой. По гладким валунам переходим к джунглям. Небольшая тропинка выводит на просулочную тропу, но в другом месте. Я на удобном участке пути, можно выдохнуть. Направляемся вниз, в сторону моря. Дорога не идеально ровная, но лучше так, чем перебираться по камням. Солнце нещадно палит, духота. Прогулка по горам в такую погоду занятие не для слабонервных. Добираемся до очередной тропинки, что выводит к горной речке. Взор открывается водопад, существенно отличающийся от предыдущих. «Самый крупный на этой реке», — сообщает Аару. «Вода обрушивается со скалы в небольшую лагуну, отчего образуются белая пена и брызги, летящие в разные стороны. Райское зрелище. Мои глаза горят». «Не хочешь скупаться?» — предлагает пришелец. «С удовольствием». Я изрядно поджарилась под палящим солнцем, чувствуется небольшая усталость от похода и духоты, голова как вареная. С удовольствием снимаю шорты и маечку, на мне лишь купальник. Спасибо, Ааро. Предупредил заранее, что пляжный костюм пригодится. Одежда остается на одном из камней. Перебираюсь по крупным валунам к лагуне, захожу по колене, вода прохладная, то, что нужно разгоряченному телу. Погружаюсь по шею, голова мигом проясняется, оглядываюсь. Пришелец неподвижен, застыл широко разинутым ртом, глаза таращатся на меня. «Идёшь?» — кричу я, не понимая, в чём дело, мельком кидая взгляд наверх. Может быть, крупный камень летит прямо на меня, поэтому Ааруи завис в ступоре. Озираясь по сторонам, но вижу, что мне ничто не угрожает. «Да, иду». Приходит в себя парень, белые ресницы часто хлопают, движется в мою сторону, но не думает раздеваться. Одежда моего спутника не отличается от наряда любого другого дня. Светло-серые плотные штаны и неизменная толстовка с капюшоном. Единственное исключение — сегодня бежевого цвета. Таким образом, Ааро защищает кожу от нашего солнца. Настолько привыкла, что не вижу ничего особенного, пускай мы и в жарких тропиках. Но неужели парень собирается... Боже, действительно, лезет в воду прямо в одежде. Перед этим к его чести удосуживается снять кроссовки. «Не собираешься раздеваться?» Я пытаюсь перекричать шум падающей воды, но парень по пояс в лагуне. «Хочешь увидеть меня голым?» — с усмешкой спрашивает пришелец. От нескромного вопроса перехватывает дыхание. Не в состоянии ответить, ловлю воздух ртом. Румянец заливает щеки, резко отворачиваю лицо. Пугаюсь скользкого намека и собственных мыслей. Айро смеется в ответ, от чего краснею еще ярче. Погружается под воду с головой и несколько секунд не вижу его. Выныривать неподалеку, и я оглядываюсь. Непривычно видеть человека, купающегося в тропической лагуне в куртке и штанах. «Но он и не человек», — мысленно поправляю себя. Пришелец подплывает ближе, вода сбила ракес, волосы уложены на бок, отчего парень выглядит милым, но в то же время немного смешным. Не в силах скрыть улыбку, пока я разглядываю своего спутника. «Почему ты улыбаешься?» — слегка прищуривает глаза. «Прическа!» Указываю пальцем на голову Ааро. «Нравится моя прическа?» «Да, очень». Хихикаю, рука прикрывает рот. В один рывок друг оказывается рядом. Руки обхватывают талию и прижимают ближе. От неожиданности вскрикиваю, но быстро затихаю. В желанных объятиях голова идет кругом. Опускаю ее на плечо пришельца, глаза закрываются. Слушаю шум водопада. Любимый обнимает крепко, и постепенно тело расслабляется. Не знаю почему, но чувствую себя спокойно и безмятежно. Мы по плечи в воде. Парень так близко. «Прости, что не смог раздеться». Голос пришельца тихо звучит возле уха. «Солнце высоко, а ходить голым опасно для кожи». «Но рад, что тебе дозволено снять одежду. Нравится, как выглядишь в купальнике». «Замираю. Вот почему Аару застыл с ошеломленным видом, пока я заходила в воду». «Прости». Не должен был так говорить. Пришелец резко отстраняется, открывая рот, но мой спутник отплывает назад. Недовольно надувая губы. Хочется, чтобы объятия продолжались вечно. Что на него нашло? В следующий раз постараюсь убирать выражение. Аару вылезает из лагуны, вода струями стекает с одежды. Плыву за ним. Да все нормально. Пытаюсь скрыть разочарование. Забираюсь на соседний валун. Парень развернут спиной ко мне, голова опущена... Хочется взять его за руку, чтобы успокоить, но прежде чем успеваешь шелохнуться, Ааро резко поворачивается. «Прости, я не должен думать об этом», — выпаливает пришелец. «Подобное отношение не только обижает тебя, но и нарушает наши законы. Я и так зашел слишком далеко». «Все в порядке», — тесно прижимаясь к нему, руки обвивают за талию. «Уверена, ты тоже чересчур красив в плавках». На мгновение пришелец замирает, слушая его громкий выдох, обнимает за плечи. Не знаю, какие отношения ждут меня с ним, но явно не похожи на человеческие. Очень жаль, что законы пришельцев не позволяют близких контактов с земными женщинами, но в то же время, понимая, что Ааро переступает черту, продолжая общаться со мной, и сердце радостно подпрыгивает, наша связь значима для него. «Пойдем обратно на дорогу», — говорит парень. «Хочу показать пляж Хаатсадет». Молча киваю и выпуская пришельца из объятий. По валунам проходим до тропинки, что выводит на грунтовую дорогу. Майку и шорты несу в руке. Я в мокром купальнике и босоножках. А Аару во влажной одежде, кроссовки надеты наспеха и толком не завязаны, держит меня за руку. Понимая, что и мне, и ему все равно, как мы выглядим. Даже не из-за того, что гуляем по безлюдному месту, нас никто не видит. Просто есть в этом нечто безумное и в то же время свободное. То, что сближает нас как никогда». Около получаса топаем по размытой дороге, солнце печет, отчего одежда сохнет быстрее. Наконец, выходим к небольшому пляжу. Берег Хаацадета такой же безлюдный, как и джунгли, окружающие его. Справа небольшое кафе. Слева, на низкой каменной скале, деревянные бунгало, поставленные специально для туристов, забредших столь далеко. «Перекусим?» — предлагает Аару. «Угу, давай». Желудок урчит при мысли о еде. Активный отдых пробуждает аппетит. «Держим путь к кафе». Под самопальной крышей из сухих веток пальм долгожданная тень. Занимаем один из массивных деревянных столов, к нему придвинута столь же громоздкая скамейка. Мы единственные гости в кафе. Мало того, поначалу даже не вижу персонала, но через несколько минут из-под барной стойки вылезает тайка средних лет, должно быть, услышала шорохи. Посетители в нашем лицее перебили после обеденный сон. Тайцы любят подремать душную погоду. Женщина подходит к столику, держа меню, Прошу жареный рис с овощами и яйцом, поскольку чувствую, что прогулка отняла много энергии. А Аару не изменяет себе. Свежие фрукты и кокос. Заказ принят, и тайка отходит. Слабый ветер обдувает лицо. Мне нравится запах моря. Локти упираются в стол, глаза разглядывают любимого. Замечая, что короткий ракет почти высох, волосы красиво уложены, по дороге Аару успел привести их в стоячее положение. «Как тебе, Хаат а взгляд парня встречается с моим. Красивый улыбаюсь я. Не уверена, что только море и пляж создают настроение. Чувствую, что Саару везде будет хорошо, даже в заснеженном Питере. «Знал, что тебе понравится», — самоуверенно говорит мой спутник. «На пляже тихо, спокойно, редко встретишь людей. Хорошее место, чтобы уединиться», — улыбаясь бессознательному намеку пришельца. «Хочешь остаться здесь на ночь?» Предложение парня звучит, как гром среди ясного неба, В изумлении открываю рот. «Неподалеку есть домики», — Аару указывает рукой на скалу в другом конце пляжа. «Могли бы снять один из них и...» Пришелец замолкает, опускает глаза. Думает, что опять делает непристойные намеки, но на этот раз я не собираюсь сдаваться. «Отличная идея», — с улыбкой произношу я. «Деревянные бунгало на пустынном пляже. Почему бы не побыть одну ночь поближе к природе и Кару. Добавляю мысленно. Светло-голубые глаза становятся больше от изумления. На лице Ару нерешительная улыбка. Не верит своим ушам. Белые ресницы хлопают без остановки. Явно не ожидал, что быстро соглашусь остаться наедине. Договорюсь с официанткой. Бунгало можно снять у нее. У любимого взволнованный голос. со скамейки. Слышу за спиной быстрые шаги пришельца, идущего к барной стойке. Возвращается через несколько минут. Взял домик. Аару показывает ключ, на деревянном брелоке выжжена цифра 15. Присаживается на скамейку. Вижу, как неловко трясутся руки моего спутника. То и дело у парня вырывается нервный смешок. Эффициентка приносит готовые блюда. Тарелки опускаются на стол, и Аару немного успокаивается, принимается за фруктовый салат. С жадностью набрасываюсь на рис, с голоду еда кажется ужасно вкусной, одновременно предполагая, что будет ночью и насколько далеко зайдет наше общение. Пришелец так напоминает человека. Но предусмотрительный разум подсказывает, что он не с этой планеты. И как вести себя с ним в делах любовных? Не знаю. Доедаем. Тайка приносит счет. Несколько минут любуемся морем и соседними скалами, пока не прошу пойти в номер. Складывается впечатление, что Ааро ни за что на свете не предложит первым выдвинуться в сторону домика, будто боится, что его обвинят в растлении земных женщин. После недвусмысленного приглашения переместиться в бунгало парень сглатывает слюну, на лице выражение страха. Тем не менее пришелец кивает, и мы поднимаемся со скамейки. А белый песок хрустит под ногами. Добираемся до скалы. Каменные ступени ведут наверх. Проходим по крупным валунам. После еще одна лестница дорога убегает вверх по скале, блуждая между бунгало, пока не видим табличку с номером 15. Мы на небольшой веранде. В углу висит гамак. Рядом с окном низкий столик с тайскими диванчиками. Подхожу к деревянным перилам, взор устремляется вниз. У скалы и камни бьются волны, превращаясь в белую пену. Перевожу взгляд вдаль. Вижу линию горизонта, где море соединяется с небом. А Роб подходит к двери. Замок открывается, но пришелец застывает у входа, как вкопанный, не смеет войти. Странно видеть его растерянным. Решаю опередить. Нужно зайти внутрь, иначе останемся ночевать на веранде. Я в маленькой уютной комнате. Больше половины места занимает огромная деревянная кровать с высоким и мягким матрасом. Сверху белым куполом свисает балдахин, предназначенный для защиты от комаров. Шкафа нет, лишь пара деревянных стульев и небольшой стол ютятся в углу. Напротив входа дверь в ванную. Окна без стекол закрываются при помощи деревянных ставней. Э, комната темновата. Ааро осмеливается зайти в дом. Считает нужным открыть ставни. Судя по свету, ворвавшемуся в комнату дело к закату. Жаль, что сансет нельзя увидеть с восточной части острова. Отодвигаю мягкую сетку балдахина и плюхаюсь на одеяло. К этому моменту все окна открыты. Спутник застывает неподалеку от кровати, будто не знает, куда себя деть. Незаметно поглядывает на меня, но не подходит ближе. Почему он такой стеснительный сегодня? Уверена, специально пригласил в бунгало, а теперь боится непонятно чего. Что не так с законами пришельцев, раз ему столь трудно переступить их?» Или дело во внутренней нерешимости? Думаю, надо прилечь. Предлагаю я, рука хлопает по белому одеялу. После большого похода и сытного обеда. «Не считаю, что поход был длинным», — говорит Аару с улыбкой. «Да от фруктов чувствуешь легкость, а не сытость. Но прилечь — неплохая идея». Рука парня приподнимает сетку. Устраивается с другой стороны кровати. Переворачивается на бок. Мои глаза изучают пришельца. Аару лежит на спине, веки прикрыты, дыхание учащенное. Грудь вздымается так высоко, что колыхание видно даже через толстовку. Протягиваю руку, чтобы потрогать ткань. На ощупь влажноватая, но почти высохла. Пришелец открывает глаза и переводит взгляд на меня. Одергиваю пальцы. «Прости». Шепчу я, лицо заливается краской. «За что?» На лице Аару улыбка, переворачивается на правый бок и подкладывает руку под голову. Мы друг напротив друга, но остается небольшое расстояние. Хочу преодолеть его одним движением, прижаться к нему, чтобы забыть обо всем. — Не знаю, — бормочу я, — за то, что потрогала толстовку. — Хорошо, что извинилась, — парень улыбается еще шире, — потому как я оскорблен, что ты потрогала толстовку, а не меня. Прыскивая со смеха, лицо краснеет, как помидор. Аару перестает улыбаться, глаза серьезные, с точенных губ срывается вздох, он переворачивается на спину. Опять сожалеет о произнесенных словах. Улыбка сходит из моего лица, насколько не по душе робость любимого. Придвигаюсь ближе, голова устраивается на его плече. Мой друг вздрагивает, но не отталкивает. Осмеливаюсь, и рука опускается на грудь пришельца. «Расскажи про Несвея. Прошу я, чтобы отличь его». Полагаю, если Ааро расскажет про дом, то не будет напрягаться. Вместе с тем будет интересно узнать про инопланетную жизнь. Парень немного успокаивается. Сильная рука обнимает меня. Пришелец притягивает ближе. Другая рука накрывает мою кисть, лежащую на его груди. На нашей планете холодно, если сравнить с Землей. Начинает Ааро после минутного молчания Нет ли это? Ну, во всяком случае, похожего на ваше. Самая высокая температура, установленная на Несвее... 18 градусов по Цельсию, что, к примеру, для Таиланда аномально низко. Тело моего спутника расслабляется по мере того, как он говорит. «А самое минимальное?» Тихо спрашиваю я. Нос дышит в шею Ааро. «Может доходить до минус 70». «Похоже на самые северные широты вашей планеты, но немного холоднее. В Финляндии можно назвать курортом. Достаточно теплое место для нашего организма и в то же время не превышает нормы. В Таиланде...» Нано-роботам приходится работать беспрестанно, чтобы вылечить кожу и клетки от повреждений, нанесенных солнцем и повышенной температурой воздуха. Лицо и руки не удается прикрыть полностью, им достается больше всего. Перевожу взгляд на белокожую кисть Аару. Не думала, что наша звезда в состоянии принести столь серьезное повреждения, а нано-роботы вынуждены работать без остановки. А что будет, если полностью вывести их из организма, пока парень в Таиланде? Пришелец умрет? Флоры мало. Подавляющая часть зелени в зоне экватора. Растения более живучие, чем ваши, потому что привыкли к холоду. Но есть и такие, что выращиваются в специально отапливаемых теплицах. Животный мир несвеи тоже не богат разнообразием. Сама понимаешь, не каждому виду под силу выжить в условиях вечной зимы. Киваю. Мы – самый распространенный вид на несвеи, но лишь из-за того, что имеем технологии. С их помощью улучшены качество и продолжительность жизни – Наш организм приспособлен к холоду лучше, чем ваш. Условия Несвея вполне комфортны для моей расы. Тело человека больше привыкло к теплу, к высоким температурам по нашим меркам, и не смогло бы нормально жить при хорошем минусе. Рассказ Ару действительно успокаивает. Прикрываю глаза. Несвея не хватает тепла. По прилету на землю понял, что у вас его много, и солнце не единственный источник. Прикасаясь к тебе и глубоко внутри разгорается жар. Но от него не страдает тело, наоборот. Нано-роботам не приходится лечить меня. Теперь понимаю, что тепло, исходящее от тебя, исцеляет. Душевный огонь делает сильнее. Никогда прежде не испытывал столь завораживающих внутренних импульсов, и мне нравится, новое ощущение, не нравишься ты. Слова Ро расплывчаты. Так хочется и дальше слушать приятную речь, но сознание медленно и верно перемещается в сторону грез. Измотанная усталостью от похода и расслабленная объятиями любимого, погружаясь в глубокий сон —